Глава тридцать ч е т в е р т Идти на двух ногах оказалось не самой удачной идеей. И откуда у прямых стен столько острых выступающих углов? с Плошной травматизм. Почесав очередную шишку, погрозила кулаком невидимому обидчику. Жест не смог выразить всей глубины моей обиды. Я попыталась пнуть каменное произведение неизвестного зодчего. Промахнулась. Кто мог подумать? Я умудрилась не попасть ногой по стене. В д о в е р ш е н и и всего потеряла равновесие и грохнулась на пол. Это событие нанесло сокрушительный удар по моему самолюбию. Все, пора завязывать с ночными прогулками. Дальше передвигалась на четвереньках. А ничего себе способ, удобный. Только стукаться головой, а внезапно нарисовавшиеся стены, не намного приятнее, чем лбом. Но хотя бы не падаю. Это бесспорно плюс. Минут через пять обнаружилась закрытая дверь. Ладно, конечно, плохо, что дверь оказалась запертой, но, с другой стороны, это доказывает, что коридор в принципе не бесконечен, и двери в нем имеются. По теории вероятности, хоть одна из них будет открыта. И там могут быть люди, которые проводят меня в спальню. Проплутать до утра перспективка и та еще. Титаническим у силем и воли подавила в себе отчаяние и поползла дальше. стараясь не считать, сколько синяков, ссадин и прочих шишек получил мной многострадальный организм и сколько может получить в дальнейшем. На пятой двери мне повезло. Она со скрипом, как и полагается, порядочные двери в средневековом замке отворилась, и моя многострадальная тушка бессильно валилась внутрь. Наконец-то! Комната оказалась мрачной. В полумраке смутно угадывались очертания мебели. распахнутом Насте шахне, словно к р ы л ь я гигантской птицы, колыхалась занавеска. Напротив шкафа с колбочками, амулетами и прочими кладовскими принадлежностями неподвижно застыла гибкая фигура в черном, намертво стиснувшая ручку керосинового фонаря. б о л с ы незнакомца заботливо спрятаны под черную вязаную шапочку. Лицо скрыто под черной полумаской. Только глаза, удивленно распахнутые, Огромные, как плошки, уставились на мою скромную персону. Вор, к р а б я щ и й черного мага? Обалдеть! Это надо же сыскаться т а к о м у придурку! Любопытно, кому эта ж и т ь н а д о е л о Неизвестно, кого из нас двоих больше удивила нежданная встреча. «Вор — Вор! — удивленно воскликнула я. — А, демон! — заорал тот и тихонько сполз в спасительном обмороке. «Ну надо же! Какие слабонервные жулики пошли! И как с такой расстроенной нервной системой люди выбирают настолько опасную профессию? Уму непостижимо!» Все попытки привести чувствительного грабителя в сознание ни к чему не привели. я х л е стала его по щекам. Заставила перенюхать все самое вонючее из богатого ассортимента зелий и декоктов хозяина замка. Результат нулевой. Вор упорно не желал приходить в себя. Ладно, не очень-то и хотелось. Я махнула на него рукой. Теперь можно спокойно рассмотреть комнату. Не зря же именно в нее залез вор. Наверняка что-нибудь интересное имеется. При ближайшем рассмотрении, не без помощи фонаря, любезно предоставленного мне, лишившимся чувств г р а б и т е л е м комната оказалась лабораторией. Стеллажи с книгами, колбы и реторты, шкафы с зельями, порошками и травами только подтверждали мое предположение. От нечего делать пробежала рукой по золоченным корешкам. Интересно, что черные маги читают? Некрономикон? Вытащенная наугад книга на поверку оказалась до чертиков занудной н е к р о м а н т и и в схемах и рисунках. Ничего интересного. Куча таблиц, графиков и прочего малопонятного и скучного чтива. Вместо снотворного милое дело. Сцапал другую. Огромный, тяжелый, потертом кожаном переплете с золотым тиснением и закрывающийся на массивную золотую застежку фолиант, произвел впечатление одним своим видом. Но стоило одной любопытной ведьме сунуть в нее нос, дабы ознакомиться с содержимым, книга издала пронзительный в о п л ь перед которым крик баньши, так, тихая распевочка. Книга орала на одной протяжной высокой ноте. Противный, Ни с чем не сравнимый звук, отчасти напоминающий царапание железом по стеклу, заставил меня оглохнуть, а волосы на голове стали дыбом. В довершение ко всему звуковая волна прокатилась по колбам и флаконам на стеллажах, заставив стекло д р е б е ж а т ь и лопаться. Дождь из мелких осколков посыпался на пол, полились г е л ь я просыпались истолченные травы и ингредиенты для декоктов. Все это смешалось в у д и в и т е л ь н о й по едкости амбре, заставившее слезиться глаза и немилосердно чихать до звона в голове. Неожиданно дверь в комнату распахнулась настиж, и быть бы мне застигнутой на месте преступления среди учиненного погрома, словно нашкодившись кошке, если б за г н о в е н и е до этого печального события чья-то крепкая рука бесцеремонно не втащила меня за занавеску. В комнату... В бихрем ворвался Дельфициус. Обозрев причиненный ущерб, колдун исторг поплю, полный нечеловеческого страдания. я и м а ф и й Занавеску дернуло звуковой волной. Мы в ужасе затаились, как мышь под в и н и к о м Любое неосторожное движение грозило огромными неприятностями. Что-то подсказывало, что колдун не запрыгает от радости на одной ножке. «Прошибет нафиг!» Только мокрое место останется. п р о ч е м шучу, и мокрого места не останется. Мы крепко прижались друг к другу, стараясь стать как можно более незаметными, и во все глаза таращились в щель между тяжелыми бархатными портьерами. Запустение, ц а р и в ш и е в замке, не пощадило роскошный бархат, и теперь мне приходилось делать отчаянные усилия, чтобы не чихнуть ненароком. Пыль упорно лезла в нос. Я искренне поразилась такой настойчивости с ее стороны. Действительно, странный способ закончить свой путь в легких у случайно встреченной ведьмы. Очихнуть хотелось. И чем дальше, тем больше. Колдун с отсутствующим выражением лица разглядывал руины бывшей когда-то его лаборатории. «Когда же он уберется?» В комнату ввалился Тимофей с неимоверно р а с п у в ш и м и ушами и ночным горшком на голове, который так и не удалось снять. На плечах у него старственным видом, присущим всему семейству кошачьих, восседал Василий. И тут я все-таки чихнула. Пораженный необычным видом собственного ученика, смахивающего на средневекового рыцаря, в шлеме которого оружейник забыл проделать забрало, чародей т и х о не расслышал. Зато я покачнулась. Обнаружила, что вместо ожидаемого окна за моей спиной оказалась пустота и благополучно полетела вниз. Мне повезло. Порожек, с которого я так элегантно грохнулась, оказался невысоким. Грабитель опасливо покатился на занавеску и плавно перетек поближе. — Зачем так шуметь? — Колдун может услышать, — шикнул он. — Нет бы посочувствовать. Спросить, как я, не болит ли чего. Есть же элементарная вежливость, в конце концов. Я обиделась на такое пренебрежительное отношение к моей особе. «Разве ты не боишься демонов?» – поинтересовалась я, припоминая обморок. Настоящие демоны способны мгновенно перемещаться. Они не стоят столбом, когда в комнату врывается колдун, – выдал грабитель. «Ученый на мою голову попался. И откуда только знает. Почему все вокруг знают больше меня?» Вопрос риторический. Надо было на лекции ходить. Вот бы изобрели такой эликсир, выпьешь и порядок, В знании полная голова. Не надо ночей не спать, шпаргалки строчить, перед экзаменом трястись, з а к л и н а н и е по улучшению памяти изобретать, а то последствия бывают непредсказуемые. Бывали прецеденты, когда особо хитрые обзаводились пурпурным цветом лица, или, что еще хуже, стирали собственную память начисто. Учиться заново писать и читать – з а н я т и я не для слабонервных». Между тем, за занавеской Тимофей получал разнос от взбешенного мага. Сверкали молнии, о т р а ж а л и стены. Судя по хаотичности разрядов, Тимофей метался по лаборатории, как мышь, застегнутая на столе. И ночной горшок все еще пребывал на вихрастой голове, так как временами доносился глухой колокольный звон при ударах о стену. В этот момент з а н а в е с к у дрогнула и упала, явив взору в конец рассверепевшего «Дельфициуса наши скромные персоны». Маг ошалело уставился на нас, а мы на него. Пауза затягивалась. Первому игра в л я т е л к и наскучила Дельфициусу. «А вы что здесь делаете?» – прогремел он. Вот уж не подозревала, что в столь ч щ е д у ш н о м н а в и д т е л е скрывается воистину громоподобный бас. В руке мага вспыхнул боевой пульсар. «Мы дружно охнули». Взгляд заметался по комнате в поисках укрытия. Как назло, такового не обнаружилось. В комнате интерьер украшало лишь большое круглое зеркало на стене. Мы пригорюнились. Жить хотелось, одеваться некуда. Я приготовилась мужественно встретить свой конец, возможно, стоя на полу на коленях, умоляя прикончить первым вора. Мечущийся кругами Тимофей не вписался в поворот. Он со всего размаху врезался в учителя, сбив последнего с ног. Пульсар с о р в а л с я с пальцев падающего мага и просвистел мимо моего уха, обдав нестерпимым жаром правую щеку и подпалив несколько волосков. «Мама!» – вскрикнула я, седая на пол. Вор, не растерявшись, крепко вцепился мне в руку и поволок куда-то.